Часть вторая. Финская и карельская мифология. Источники финской мифологии. Мифы двух близких прибалтийско-финских народов раньше всего стали известны в Европе. Ведь первые описания верований финнов и карелов появились еще в средние века. Но самым знаменитым собранием финских и карельских мифов стал эпос «Калевала» составленный Элиасом Лёнротом в первой половине XIX века. Калевала, название мифической страны древних героев. И хотя Лёнрот во многом искусственно объединил разрозненные финские и карельские эпические песни, руны, и литературно их обработал, большая часть мифологических сюжетов стала известна из его собрания. Древние мифологические сюжеты сохранились и в рунах прибалтийско-финского народа и жора, близкого карелам и финам. Огромное фольклорное богатство, 33 тома песен рун, было собрано в Карелии и Финляндии. Сотворение мира. Мировое яйцо и птица-творец. Древний миф, известный всем фино-угорским народам, повествует о том, что изначально существовал лишь бескрайний океан. Над ним в поисках гнезда летала птица, которой в разных рунах могли быть утка, гусь, орел и даже ласточка. Это начало космогонии напоминает знаменитый зачин библейского творения, когда Дух Божий носился над водою. Согласно рунам, Первозданная птица увидела колено первого человеческого существа, которое торчало из воды. То было колено мудрого старца Вяйнемёнина или в других рунах его матери небесной, воздушной, девы Ильматар, чье имя напоминает имена небесных богов других финоугорских народов. Птица снесла яйцо на колено, Но, естественно, оно скатилось с него и разбилось. Из этого первичного материала птица-творец и должна была создать мир. В некоторых рунах мир создает первочеловек Вяйнемёнин, а небосвод кует кузнец Ильмаринын. В карельских рунах рассказывается, что щука, враждебное существо Нижнего водного мира, успела проглотить три яйца, снесенные орлом. Но орел поймал рыбу и вспорол ей брюха Из верхней части яйца было создано небо, из нижней — земля, из желтка — солнце, из белка — луна, из скорлупы — звезды. В жорской руне мир из яйца творит ласточка — птица воздуха. Она находит кочку посреди вод, отливает гнездо из меди и кладет туда золотое яйцо. Тут налетает большая туча, и из-за нее гнездо скатывается в воду. Тогда ласточка отыскивает кузнеца и просит сковать ей грабли с остальными зубьями. Ими птичка достает лишь половину белка и половину желтка. Разбившаяся скорлупа становится звездами на небе. В самой и Ижорской руне сохранились осколки древних космогонических мифов. Ясно, что из желтка и белка должны быть сотворены Солнце и Луна, хотя в руне об этом и не говорится. Но здесь же присутствует некий кузнец изначальных времен. В кареллофинских рунах этот кузнец зовется Ильмаринын – имя древнего божества воздуха, атмосферы. Сама воздушная птичка, равно как и воздушное дева Ильматар из карелофинских рун, принадлежит той же космической стихии. Но кузнец в карелофинских мифах отнюдь не только подсобный работник в деле творения мира. Ильмаринен в эпических рунах зовется кователем небосвода и выковывает солнце и луну вместо светил похищенных демонической хозяйкой Севера. Об этом еще пойдет речь позже, но уже сейчас можно предположить, что в древнем мифе кузнец помог добыть светила с дна мирового океана и укрепить их на небосводе. В финской руне о создании мира вяйнемёнин, вяйно, оказывается в водах моря потому что злобный самский колдун стрелял в него из лука. Шесть лет плавал он по водам, как еловое бревно. Утка летала над волнами в поисках места для гнезда, и вяйно подставил ей колено и лопатку. Утка снесла там яйца золотые, согревала их и ждала, когда вылупятся утята. Но Вяйно не выдержал жара от яиц и стряхнул их с колена. Яйца разбились на шесть кусков и семь осколков. Из нижней части возникает Мать-Земля. Из верхней — Небосвод, вероятно, с образом Вяйнемюнина Демиурга, создавшего звездное небо, связано и одно из названий Млечного Пути в финской традиции «Путь Вяйнемёнина. В другом мифе, сформировавшемся под воздействием библейской традиции, Творцом мира оказывается не птица, а Бог. Но и Он плавал в водах начального океана на чудесном судне – каменной лодке. Из пены появился сатана, и Бог заставил его нырять на дно, чтобы достать землю. Лишь на третий раз, поминая Божье имя, сатана смог добыть землю, но часть ее утаил во рту. Бог же начал перетирать землю ладонями и рассеивать по океану, и она стала разрастаться на волнах. Расти стала и земля, утаенная сатаной, поэтому тот был вынужден выплюнуть ее. Так на ровной поверхности возникли холмы и горы. Наконец, в карельском варианте мифа инициатором творения оказывается Сатана. Он велит Гагаре трижды нырять за землей, и только когда птица устроилась на суше, а Сатана запрятал часть земли в рот, появился Дух Божий. Он увидел, что земли мало, но Сатана настаивал на том, что со дна ее подняли всю. Тогда Бог обнаружил землю у сатаны во рту и заставил ее выплюнуть. Тот плюнул на север, и она превратилась в камни, скалы и горы. К тому же сатана поранил палец. Бог упрекнул сатану, зачем он утаил землю? Вот теперь она превратилась в камни и всякую нечисть а сам сатана наказан раной только после этого бог заговорил рану миф о первом ранении и заговоре мы еще перескажем когда речь пойдет о ране героя вяня мённина сходные космогонические мифы известны восточным финоуграм они явно восходят к славянским апокрифам дуалистическим легендам о сотворении мира и человека двумя творцами. Ранний вариант распространения такой дуалистической легенды в фино-угорском мире слушателю уже известен. Древнерусские волхвы рассказывали, как бог с сатаной создали человека. В конце 19 века у карел был записан миф о происхождении нечистой силы, известный многим фино народам. Когда бог творил землю, некий плохой Пахалайный персонаж ему во всем мешал. Чтобы избавиться от вредителя, Бог пообещал ему уделить место столько, сколько займет воткнутый в землю кол. Злодей выбрал самый длинный кол и пронзил им землю. Из преисподней вышли гады, вредные насекомые и земноводные твари. Нечистая сила заселила все урочища, Леса и воды обратилась в леших, водяных, домовых. Бог заткнул отверстие горящей головней, но нечисть осталась в этом мире. В финском фольклоре сохранился миф о происхождении человека, во многом повторяющий космогонию, сотворение мира. Сотворение человека и небесная свадьба. В финской руне рассказывается миф о земной невесте небесных светил, девушке Суометэр. Однако начинается руна с мотива, который явно напоминает нам о сотворении мира. Некая пастушка поймала на болоте крикунью утку, и та снесла на радость людям золотое яичко. Пастушка согрела яичко, и из него вышла девушка, которой дали два имени Сорсатар и Сууметар. Имя Сорсатар означает дочь утки, ведь девушка появилась из утиного яйца, как и весь мир. Но еще интереснее другое имя девушки. Сууметар означает дочь Суоми. Именно так называют свою землю финны. Значит, Рожденная из яйца девушка оказывается проматерью финского народа. Через полгода девушка уже стала красавицей-невестой, и к ней явились женихи. То были месяц, солнце и сын полярной звезды. Месяц первым позвал девицу замуж на небеса, рассыпая то сиянье золотое, то серебряные звоны. Но суометр отказала месяцу, ведь он так непостоянен. То широк лицом, то узок, по ночам привык шататься, целый день во сне проводит, из-за этого, пожалуй, никакой семьи не выйдет. Следом солнце позвало девицу в свои золотые и серебряные избы, но и у солнца оказался дурной характер. Летом мучает жарою, А зимой большим морозом Портит пору сенокоса Непрестанными дождями, Суш великую напустит На овес, когда он зреет. Соглашается дева пойти За сына полярной звезды, Который пришелся ей по нраву, Как хозяин бережливый, И в семье, как сын прекрасный У медведицы на небе, На спине — у Семизвездной. Вспомним о том, что полярная звезда в финно-угорской мифологии это неподвижный центр небесного мира, вокруг которого вращается небосвод. Земная дева оказывалась таким образом в центре мироздания. Салме, невеста звезды, известна и в эстонской мифологии. В иных рунах сюжет сводится к становлению нормального брака. Невеста обретает семью на земле, на своей сторонке. Этиологические мифы. происхождения созвездий и священных животных. Этиологическими называются мифы о происхождении явлений и реалий нашего мира. О происхождении светил, огня, растений. Рыболовной сети «Железо» мы расскажем специально при изложении мифов о богах и культурных героях, которые это и создали. К древнейшим этиологическим мифам относятся мифы о священных животных. Миф о небесной охоте рассказывает о звездном мире. Охотник пытается догнать на лыжах гигантского лося Хейси мчащегося по небу, но не может этого сделать, или упускает добычу, размечтавшись о шкуре неубитого им зверя. Охотник превратился в полярную звезду, его лыжня — в Млечный Путь, лось — в Большую Медведицу. Очевидно, миф о небесной охоте был популярен в Восточной Европе, в том числе и у русских. Потому что знаменитый путешественник XV века Афанасий Никитин удивлялся тому, что в Индии созвездие Лось, Большая Медведица, головой смотрит в восточную сторону. В XX веке русский писатель Иван Бунин переживал наступление зимних холодов. «От тех земель, от тех предвечных стран, где гробовой чернеет океан, где, наступив на ледяную ось, превыше звезд восстал великий лось, и отражают бледные снега стацветные горящие рога. Погоня за небесным лосем приписывается в карелофинских рунах разным героям. Один из них — хитрый парень лемминкенин, беспокойный герой-неудачник, который проникает даже в Маналу, загробный мир. Сделав чудесные лыжи, он похваляется, что ни одно существо в лесах не сможет от него уйти. Его похвальбу услышали злобные хозяева диких тварей, хиси и духи юттахи и сотворили лося хиси. Голову из кочки сделав, из валежника все тело, ноги смастерив из кольев, уши из цветов озерных а глаза же из болотных Духи послали лося бежать на север по полям сынов лопарских ко дворам похел и мрачной там он вызвал слезы девиц и смех женщин опрокинув котел сухой этот смех ляминкеанин воспринял как насмешку над собой и бросился в погоню залосим на своих лыжах. Первый раз он оттолкнулся, и исчез он с глаз на лыжах. Во второй раз оттолкнулся, и уже не стал он слышен. Третий раз он оттолкнулся, и вскочил на спину лося. Удачливый охотник уже сделал клеть, чтобы держать там добычу, и стал мечтать о том, как было бы хорошо постелить его шкуру на брачное ложе и ласкать на нем деву. Тут-то волшебный лось и вырвался у размечтавшегося добытчика. В ярости он разломал клеть и умчался. Лемминкенен бросился было вдогонку, да в попыхах оттолкнулся так, что сломал и лыжи, и палки. Неудача Лемминкенена связана с запретом, который он нарушил. Во время охоты нельзя помышлять о брачных утехах. Это отпугивает добычу. Кроме того, шкуру священного животного, то есть созданного духами, нельзя использовать для бытовых нужд. Мы еще встретимся с этим запретом, когда речь пойдет о саамском священном олене Мяндаше. Возможно, в обществе, где уже было известно скотоводство, охотничий миф о гигантском олене, превратившемся в созвездие, трансформировался в миф об огромном быке, которого не могли заколоть боги. Космический бык. В рунах этот бык настолько огромен, что ласточка может лететь целый день между его рогами, А белка может целый месяц прыгать по его хвосту. Сам верховный бог Укка пришел, чтобы забить быка. Ему помогал целый пантеон других сверхъестественных существ. Палванин, Вироканнес, Пиру. Но бык движением головы раскидал незадачливых мясников по окрестным деревьям. Убить этого быка смог только герой-кузнец, Ильмаринын. Но и тот не справился с первого раза. Ему потребовался больший молот. Лишь им кузнец поразил в лоб быка Виро. Виро — финское название Эстонии. И тогда сварили мясо для всех людей калевы. Иногда быка или гигантского вепря убивает сам бог грома Туури или, напротив, старец или чудесный маленький человечек, вышедший из моря. В образе бога-грома Туври видно влияние скандинавского громовника Тора. Он сражался своим молотом с мировым змеем, который опоясал всю землю, свернувшись вокруг земли на дне мирового океана. Чтобы выловить змея, Тор использовал голову быка как приманку. Однако еще в XIX веке ученые обратили внимание, что и в другой мифологии, далекой от финской, чудесный вепрь выходит из моря и обнаруживаются неожиданные связи с Дальним Севером. Индийский миф рассказывает о том, как Земля в давние времена оказалась переполненной живыми существами. Она изнемогала под бременем гор и в конце концов погрузилась в воды Мирового океана. Тогда сам великий творец Вишну обратился в вепря с глазами подобными звездам и нырнул вглубь Мирового океана. Он поддел землю своим клыком и понес ее на поверхность. Но его увидел некий Асура, Это индоиранское обозначение демонических существ было заимствовано и финно-уграми для обозначения духов-хозяев, который захотел овладеть землей. Вишну одолел в поединке Асуру и утвердил землю в середине мирового океана. Сюжет добывания земли со дна мирового океана свойственен многим народам. В дуалистических мифах финно-угров За землей ныряет противник Творца, претендующий на власть над сушей, как и Асура из индийского мифа. В карелло-финских рунах божество или чудесный герой повеждает великанского вепря или быка. Но суть не в этом. Дело в том, что в мифах многих народов земля держится на рогах огромного быка, стоящего на рыбах, в водах Мирового океана. В Карельской руне один рог быка землю бороздил, другой до неба доставал. Напрашивается сравнение с подземным чудовищем, крушащим своими бивнями лед. Им у обских угров считался мамонт. Завершение рун «Пир на весь мир» явно восходит к космогоническому мифу о сотворении Земли, которую воплощало гигантское животное, выходящее из моря. Другой мотив в мифе о Вишну напоминает рассказ, известный большинству финно-угорских народов. Во время борьбы с Асурой вепрь Вишну своим гигантским копытом пробил в земле отверстие, да еще обронил туда свое семя. От этого семени возникли демоны преисподней. Уфина Угров, Демиург или его противник, также проделывает отверстие в земле. Это вход в преисподнюю. Оттуда на землю проникают злые духи, болезни и вредоносные насекомые. Жертвоприношение большого быка для общего пира находит аналогию в святочных, новогодних обрядах карел. На Новый год ряженые устраивали заклание быка. Старика наряжали в вывернутую шубу и коровью маску с рогами. На голову надевали котелок. Так его водили по всей деревне. Бык страшно ревел, пугая женщин и детей. Наконец его убивали ударом дубинки по котелку. Ряженого разоблачали и угощали пивом, после чего начиналось общее застолье. Сходные календарные обычаи с ряженым бычком известны были и удмуртам. Белого быка приносили в жертву в начале весны, чтобы обеспечить рост травы. Такая жертва известна иранской традиции, родственной индийской. Иранский солнечный бог Митра поразил гигантского быка в начале времен, и из его тела возникли все полезные растения. Очевидно, что этот древний обряд восходит к главному празднику с жертвоприношением, которое должно было обеспечить людей изобилием пищи на весь год. Вспомним также чудовищного быка в храме Йомали, у биармов. Бык был главным жертвенным животным и у эстонцев. Генрих Латвийский рассказывал, что когда упорствующие язычники схватили некоего тучного миссионера, они посадили его на быка и бросили жребий. Кого из них принести в жертву богам? Жребий, к счастью для христианского священника, пал на быка. Когда эстонцы собирались осаждать крестоносцев в замке Беверин, они стали гадать по животным, которых приносили в жертву. Если закланный бык падал на левую сторону, то это считалось дурным предзнаменованием, означающим гнев богов. Наконец, христиане из народа Мордва на Троицу устраивали пир, на котором забивали купленного в складчину быка. Возможно, культ жертвенного быка, восходящий к охотничьему культу жертвенного оленя или лося, имеет очень древние истоки. Небесное происхождение медведя Особым почитанием у финнов и карелов, как и у прочих финно-угорских народов, пользовался медведь. По одним мифам он возник из шерсти, брошенной с небес в воду, по другим родился возле небесных светил на небе у большой медведицы, откуда был спущен на серебряных ремнях в позлощенной колыбели в лес, где и остался на серебряных ветвях сосны. Сходный миф есть и у обских угров. Охота на медведя Сопровождалось целой серией заговоров, в которых зверя убеждали, что он не был убит охотником, а сам пришел в дом к людям с медным животом от меду. Для него, как для дорогого гостя, убирали избу. Медведь — родственник человека, он из рода Адама и Евы, известны его отец и мать. «Хангатар» — слово, родственное названию сосны. В некоторых заговорах медведя встречали как жениха, в шубе денежной красавца, стелили постель с золоченой периной. О медвежьей свадьбе говорилось ранее. Череп убитого медведя вешали на сосну, туда, откуда пришел первый мифический зверь. Верили что дух медведя возродится вновь. Происхождение вредоносных тварей В финской и карельской мифологии творцом вредоносных существ оказывается злая волшебница Сюэйатар. Сюэйатар. Она породила вредоносных насекомых. Из ее плевка в море родились змеи. Ветер слюни там баюкал, дух воды качал на волнах, выдохнул потом на камне растянул тугою лентой. Вылезла личинка тони Земляной червяк родился. В других мифах, заговорах о происхождении змей говорится, что они возникли из волоса девы Хейси, упавшего в море. В карельских сказках, где Сюэятор — волшебница сродни русской бабийге, она хочет проникнуть в мир людей, чтобы навредить им. В одной из них рассказывается, как старуха, у которой было девять сыновей, готовилась к новым родам. Тогда сыновья покинули дом, велев матери вывесить на дверях прялку, если родится девочка, и топор, если опять появится мальчик. Старуха родила дочь, но Сюэйатар ночью поменяла прялку на топор. Увидев этот знак, сыновья решили не возвращаться домой. Когда мать рассказала выросшей дочери, как колдунья обманула ее братьев, девушка решила отправиться на их поиски. Она испекла колобок, замешанный на слезах, и попросила его катиться к девяти братьям. Но по дороге ее повстречала сюиатор, и как только они добрались до жилища братьев, стала уговаривать девушку: "Плюнь мне в глаза, а я тебе". Наивная девушка поддалась на уговоры, Тут-то Сюэйатор и закляла ее «Твое лицо мне, а мое лицо тебе». Красавица-сестра превратилась в безобразную колдунью, а Сюэйатор отобрала у нее и разум, сказав братьям, что привела с собой пастушку. Поселившаяся с братьями колдунья и вправду заставила бедняжку пасти коров в лесу, возвращая ей на это время ум. в ее хлеб Сюэятор запекала камень. В лесу девушка пела жалостливую песню, рассказывая о своей судьбе. Эту песню и услышали братья. Они подучили девушку вернуться домой среди дня, чтобы видимо не успела лишить ее ума и пожаловаться на боль в глазах. Братья заставили Сюэятор плюнуть в глаза сестре, и та вернула себе прежний облик. После этого хитрые братья истопили баню, а перед порогом вырыли яму, заполнили ее горящими ветками, а сверху прикрыли ковром. Сюэятор упала в яму, но, сгорая, успела произнести заклинание. «Пусть же будут из меня чижики из глаз моих, а сороки из волос, из ушей-то вороны, а вороны же из пальцев ног, чтобы всех людей клевали». У людей добро съедали. Карельская баня напоминает нам о печи, где русская баба-яга собиралась из попавшего к ней в избушку героя, а хитрый герой сжег в печи саму колдунью. О том, почему вороны и сороки считаются вредоносными, вместе с воробьями и прочими печушками, хорошо знали крестьяне, хранившие свой хлеб в ригах, амбарах. в другой В финской сказке рассказывается, как сорока пригласила к себе на обед ворону поклевать лишайник с елей. Ворона отказалась от невкусной еды и позвала сороку в Ригу поклевать хлеб, но предупредила, что надо клевать да приглядываться. Тут появились хозяева и пристрелили воровку. С тех пор ворона охает, а сорока стрекочет смеется над товаркой, которая сама попала в беду. Концовка первой сказки представляет собой типичный этиологический миф о происхождении вредоносных птиц из тела злобного первосущества. Второй — о происхождении криков, издаваемых птицами. Другой вариант этиологического мифа содержит финская сказка о щуке и змее. Некогда они жили вместе в воде и поспорили, Кто первым сможет доплыть до берега, тот останется там жить. Щука сказала, если я раньше доберусь до суши, съем ребенка и овечку. Змея же ответила, что не причинит никому вреда, если ее не раздразнят. У алчной щуки весло переломилось во время плавания, и с тех пор кость в ее голове похожа на сломанное весло. Змея же осталась жить на земле. Как устроен мир? Круглая, сотворенная из яйца Земля, омывалась волнами Мирового океана. Она была накрыта вращающимся небосводом, состоящим из нескольких слоев, неподвижной осью которого была полярная звезда. маннела гвоздь Земли. В эстонской мифологии ей соответствует похьянел — гвоздь севера медная каменная или железная гора или огромный дуб с вершинами касающимися полярной звезды поддерживали небосвод дуб посадили три или четыре девы напоминающие норн у мирового древа в скандинавской мифологии в ижорской руне дуб вырос из пены слитой после варки пива священного хмельного напитка у финоугров космический дуб был так велик что его крона загораживала Солнце и Луну. Тогда из моря вышел чудесный человечек, который срубил дуб одним ударом своего топорика. Мировое древо упало и превратилось в небесную дорогу, соединяющую все части Вселенной. Млечный путь. Оно также стало мостом, соединяющим мир живых и мир мертвых. От щепок стрел летевших при падении мирового древа распространились по миру болезни недаром в заговорах говорится о колдовских стрелах насылающих порчу и о божьих сторожающих болезни. Миф о срубленном космическом мировом древе напоминает приведенные ранее мифы о жертвоприношении гигантского животного из тела которого возникли элементы мироздания. Ообраз мирового древа имел параллели в обрядовой жизни. У карел, обрубленное или срубленное с особыми ритуалами дерево, как правило, ель, именовалось карсико. Оно отмечало границу охотничьих угодий, границу между домом и лесом. А на древних кладбищах в священных рощах связывало мир живых и мир предков. На такие деревья наносили изображение духов. В легендарных песнях девы выращивают дуб из любовного листика. Мировое древо связано здесь со свадебным фольклором. Крона дуба разгоняет тучи, а в них каплями блестят озера. В озерах на красных лодках плывут парни, которые усмиряют море, чтобы можно было увести по нему невест. Другой вариант мировой оси — Мировая гора, которая располагалась одновременно в центре мира и на севере. Там небо соединялось с землей. В стране севера, Похьеле, она именовалась также Сариола, Пиментола, Унтамола, темное царство, страна людоедов, злая страна, расположенной там, где небосвод смыкается с землей, была и обитель мертвых, преисподняя, подземная страна, Манала, от финского Маан алла под землю или туанела от мира живых эти страны отделяла река ее воды огненный поток или быстрый поток мечей и копий через реку был перекинут мост нитка на другом берегу умершего поджидал чудовищный страж с железными зубами и тремя псами ворота туанелы открывались только перед теми кого оплакали родные В специальных причитаниях тони хозяин царства мертвых воплощение смерти его дочери посылали лодку за покойником чтобы он смог переправиться на тот свет сыновья тони плели железные сети чтобы покойник или шаман явившийся за ним не выбрался из царства мертвых дом тони гроб его ковры женские волосы а крышу подпирают мужские кости. Погружение в воды маналы означает смерть. Смерть заключена и в напитке маналы, который нельзя пить живым. В загробный мир вела гора с гладкими стенами, холм или скала тоннелы. Чтобы взобраться на нее, нужно было всю жизнь собирать остриженные ногти змеи обитатели преисподней их называли червями тони змеи появились из плевка в воду злобной волшебницы сюэатр она же считалась творцом вредных насекомых и птиц в тоннелу колдуны и знахари уносили с собой свои тайные знания самому вянемёнену пришлось проникнуть туда в поисках магических слов там же обитали и предки славные прародители Туонеллы, население Маналы. Хозяйка Похеллы — Лоухи, старуха-колдунья, главный противник героев карелло-финских рун. Возможно, Лоухи-Похеллы — это описание Похеллы, а не имя хозяйки. Финское «лоухи» означает «скала», «камень», а постоянный эпитет «Похеллы» — «скалистая». Вспомним, как в мифе о творении сатана выплюнул камни и скалы на север. Лоухи похищает солнце и месяц, огонь из очагов Калевалы, страны героев, завладевает чудесной мельницей Сампо, прячет похищенное в основании скалы Похилы. Миф о мельнице и чудеснице Сампо, корни которой проросли в Похиле, также связан с представлениями а о мировой горе и мировом древе. В Похьелу на далекий север в заговорах отгонялись болезни. Таков карельский заговор от зубной боли. «Застрелю зубного змея, отгоню я Кастоеда, уходи, куда велю я, через двери Похьелы, где дупла для тебя найдутся». Вместе с тем Похьела — страна лесного и водного изобилия, В заговорах «деву похьи» называют хозяйкой дичи, зверя, рыб озерных. Призывают пригнать добычу с далекого севера в землю людей. В противоположной стороне света, на юге Мирового океана, был остров, где обитали карлики. То была Линнума, страна птиц, куда птицы летели по Млечному пути. Перелетные птицы отличались от вредоносных возникших из тела Сюэатор. В центре же Мирового океана был гигантский водоворот, глотка Куримуса, выпускающий и поглощающий воды. Так возникают приливы и отливы. Боги и духи. Мифов, повествующих о финских и карельских богах, почти не осталось ведь и финны, и карелы были формально обращены в христианство еще в средние века. Общефинское слово, обозначающее «небесных духов» — «юмала». Уже с XII века, как мы видели, читая Берестяную грамоту, стало означать «небесного Бога» с введением христианства «бога христианского». Лишь в 1551 году протестантский епископ Микаэль Агрикола собрал сохранившиеся сведения о финском пантеоне. Он писал, что некогда финны, хями, поклонялись божеству леса Тапио, который посылал добычу охотникам в ловушке. Бог вот Ахти давал удачу в рыбной ловле. ей Ейнемейнин, в чьем имени угадывается древнее имя Вяйнемейнина, создавал «Ковал. Магические песни». Некоему злому духу Рахкой приписывали лунные затмения. И в позднейших финских верованиях сохранились мифы о духе Рахко, который управлял фазами Луны. Лиеккио почитался как бог трав, корней растений и тому подобного. От Ильмаринена, создателя мира и воздуха, воздушного пространства, зависели погода и удачное путешествие. Туурисас давал победу в битве. В финских верованиях сохранился и упомянутый миф о громовнике Туури, который убил своим топором или молотом гигантского вепря или быка. Кратой или Кратти заботился об имуществе человека и его товарах. От духа Тонту зависело домашнее хозяйство, но Агрикола замечает, что, как без он мог довести и до бешенства. Действительно, домовые и овинные духи могли и приносить богатство, и наказывать болезнью нерадивых хозяев. Согласно поверьям, Тонтту рождался из обрядового последнего снопа, который хранили в авине При гаданиях подходили к Овину и прислушивались. Если слышали скрип, Урожай в следующем году будет хорошим. В современных «быличках» финнов и карел Тонту — дух-обогатитель. Один такой дух по ночам ходил молотить в соседские авины и воровал оттуда намолоченное зерно для своих хозяев. Но однажды соседу удалось подстеречь воришку и ударить его, что есть силы. Тонту взмолился. «Ударь еще раз!» Но хитрый хозяин не стал этого делать. Он знал, что второй удар вернет нечистой силе жизнь и поразит его самого. Так Тонту и погиб. Возле проезжей дороги от него осталась лишь зловонная лужа. Из шведского фольклора к финнам проникло представление о духе пяра или пара, который также приносил добро хозяевам. Дух Капе, еще один виновник лунных затмений, ел луну. Считается, что такие действия духов, связанные с фазами луны и затмениями, восходят к той древней эпохе, когда у финских народов был распространен не солнечный, а лунный календарь. Наконец, сыны Калева расчищали покосы и освобождали пространство для жизни людей. Агрикола перечислил и карельских идолов. Среди них бог урожая Ронготеус, дающий рожь. В финском фольклоре известен отец ржи Рунка Тейвас. Пеллан Пеко, Пеко – полей, дух ячменя, также имеет параллели в прибалтийско-финском фольклоре. Таков Пеко у эстонцев Сету. Вообще карелам, как финнам, И другим земледельческим народам свойственно почитание многочисленных духов растительности. У Агриколы это карельские идолы Виранканас, дух овса, Эгрес, сотворивший бобы, горох, репу, капусту, лен и коноплю, Кендис, покровитель пахоты, создавший поля и подсечное земледелие. В финском и ежорском фольклоре известен Сампса Пеллервойнен – дух растительности, которого весной будет солнце, тогда и начинает всходить хлеб на полях. В отличие от небесного старца Укко, земной дух Сампса – юнец. В других фольклорных текстах за ним посылают сына зимы, который правит конем ветром, но приносит его сын лета. Самса обитает на острове, где живет с собственной матерью, как с женой. Кровосмесительный ритуальный брак, священный брак, характерен для богов плодородия. Вероятно, его супруга и мать — сама мать-земля. Его имя происходит из германского обозначения весенних кормовых трав, то есть сам Сампса оказывается плодом пробуждающейся весной земли. В заговоре от ранения при падении дерева Сампса «Засевать пошел всю землю, вересняк весь по болоту, по барам он сосны сеял, в чаще вырастил он ели, а в лощине-то — березы». У Карел до недавнего времени существовало представление и о хозяйке земли Маннутор. К ней обращались в заговоре, который произносили при начале сева. «Маннутар, земли хозяйка, ты заставь-ка дерн ожить, землю плодородной быть, просыпайся-ка, земля, отгони свой сон, лужок, пусть поднимутся здесь стебли, пусть появятся здесь всходы». Плодородию в целом покровительствовали небесный бог Укко и его жена Рауни, семейные отношения которых вызвали особый интерес и возмущение епископа Агриколы. Об этом мы еще расскажем. Образ Укко сливался в представлениях финнов с образом общефинского небесного божества Юмалы. Функциями громовника в финском фольклоре были также наделены упоминавшиеся ранее Тури, палванин или паянин Возможно, это другие именно Укко, а также атмосферный бог Ильмаринын, который в карелофинских рунах превратился в культурного героя-кузнеца. Кекри или Кегри, Кякри, согласно Агриколе, способствовал плодовитости скота. В карельском и финском фольклоре он известен как покровитель скота и урожая Кеури. Интересно, что, похоже, именовался и финский календарный праздник Кекри или Кеури, связанный еще и с поминовением умерших в конце октября, начале ноября, во время раздела между летом и зимой, когда заканчивался обмолот зерна. Именем Кеури звался последний жнец во время уборки ржи и пастух, который последним пригнал скот в последний день выпаса. На праздник Кеури топили баню и стелили постель для душ умерших предков, покровителей живых. Считалось, что в этот день они возвращались с того света и, если их хорошо принять, они обеспечат урожай и благополучие скота в будущем году. В восточнославянском фольклоре так почитались деды. Хиси оказывался у Агриколы не гигантским лосем и не лесным святилищем, а духом, помогающим в лесу, покровителем охоты, укорел. Мать загоняла рыбу в сети. Охоте на белок покровительствовал ниркес. В карело-финском народном календаре долго сохранялся приходившийся на октябрь День Белки. Охоте на зайцев — хатовайнен. Финны и карелы, давно освоившие земледелие и скотоводство, не оставляли промысловой охоты. Именно поэтому среди их духов известны многочисленные матери зверей, от которых зависела удача в охоте. Керейтар — золотая жена, мать лисиц. Лукутар — мать чернобурых лис. Юолитар и Хиллербо — матери выдр. Тухеройнен — мать норок. Нокиайнин — мать соболей. Юонертор — мать северных оленей. Все они могли именоваться дочерьми Тапио — хозяина леса. Почиталась и мать диких птиц, которые были ее стадом, старуха Холохонка или хехинейко. Сходный образ был известен обским уграм. В 16 веке протестант Агрикола сетовал, что, несмотря на существование папской веры, еще недавно финны и карелы поклонялись ложным богам, а также камням, пням звездам и луне и приносили жертвы покойникам.